Пространственная ферма в ином мире. Глава 3. Пробуждение. Джаохай медленно открыл глаза. Теперь он знал, что случилось. Воспоминания Адама полностью слились с его собственными. Также позволяет Джаохаю в полной мере понять, что он действительно переселился. Используя наиболее распространенный метод переселения души, а именно захват чужого тела. Он был бы дисквалифицирован как атаку, если бы не знал о переселении. Джао Хай просто не думал, что его душа на самом деле переселилась, да и к тому же в тело такого бедняги. Джао Хай уже знал, что происходит из воспоминаний Адама. Он просто не знал, где сейчас находится. Ведь Адам попал в это место, будучи в бессознательном состоянии. Но он явно уже не находился в имперской столице Аксу, ведь когда он в прошлый раз проснулся, то осмотрел все вокруг. И, сопоставив увиденное с воспоминаниями Адама, понял, что дом ему также абсолютно незнаком. Джао Хай открыл глаза, почувствовав, что рядом с ним кто-то есть. Он повернул голову, чтобы посмотреть, и обнаружил старика, которого видел, когда впервые проснулся в этом теле. Несмотря на то, что выражение лица старика было серьезным, Его глаза были полны беспокойства. В отличие от первого раза, когда он просыпался, на этот раз Джао Хай узнал старикам. Это был старый дворецкий семьи Будда, Грин Будда. Грин изначально не принадлежал к семье Будда, но он получил фамилию от деда Адама, и всегда послушно следовало за семьей Будда, будучи самым доверенным лицом в домашнем хозяйстве. Но ранее отношения Адама и Грина не были особенно хорошими. Адам был генонистическим сыном, в то время как Грин был очень серьезным человеком, всегда присматривающим за ним И говорящий ему то, что было запрещено, иначе он просто не мог. И за это Адам ненавидел его. Но поскольку Грин был слишком уважаемым, не говоря уже о нем, даже его отец не посмел бы быть грубым с Грином, таким образом Адам мог только терпеть. После перерождения Джауха, естественно, не будет таким же дебилом, как Адам. Прочитавший бесчисленные романы о переселениях, обладающий умом взрослого и ведущий более тяжелую жизнь, он, естественно, будет более благоразумным, чем испорченный Адам. Конечно же, он знал и понимал, насколько сейчас важен для него Грин. Имея такого опытного дворецкого, Он мог смело доверить ему множество вещей. Кроме того, из воспоминаний Адама он смог понять, что этот старый дворецкий может быть и даже сильнее, чем его отец. А в этом мире сила олицетворяет надежду на выживание. Множество прочитанных книг «Хорошее воображение» А также воспоминания Адама заставили Джао Хая принять тот факт, что он перевоплотился. Хотя он в некотором роде считал, что вокруг него просто изменились декорации. Но только две вещи делали его несчастным. Первое, что здесь не было компьютеров, так что он не сможет выходить в интернет. И вторая, что он отведал воды из небытиям и теперь не сможет обучаться боевой цели магии в будущем. Этом разбивало мечты Джаухая о власти над всем миром. Джао Хай даже не обнаружил, что он на самом деле уже ассимилировал воспоминания Адама. Поэтому одной из причин, почему он не был взволнован, было то, что часть его подсознания уже считала, что Джао Хай всегда жил на континенте Арк. Даже глядя на две вещи, которыми он был недоволен, можно было заметить, что одна из них была связана с жизнью на Земле, а вторая с жизнью на континенте Арк. Но Джао Хай также четко понимал, что даже если эти вещи его не устраивали, он все равно уже был здесь, и с этим уже ничего нельзя было сделать. Но поскольку он уже был здесь, то будет вести себя более достойно, чем это делал Адам Будда. Думая об этом, Джао Хай не мог не испустить протяжный вздох Как будто что-то в его сердце ослабло. В том, что он смог так легко принять личность Адама, не было ничего удивительного. Ведь у него не было семьи в его прошлой жизни. А поскольку он проводил дома за компьютером слишком много времени, то и друзей у него не было. Можно было бы сказать, что на земле его ничего не удерживало поэтому его появление здесь в настоящее время он воспринимал как простую смену обстановки. В общем, ничего особенного. Тем более, здесь были люди, которые о нем заботились. В это время Грин также заметил, что Джао Хай уже проснулся и быстро подошел к постели больного, говоря... Молодой мастер, как вы себя чувствуете? Вы все еще чувствуете себя плохо? Может, у вас все еще болит голова? Джаохай не слышал таких слов в его адрес уже очень давно. Поэтому, услышав их сейчас, он не мог избавиться от ощущения приливающего тепла? Он не чувствовал, что с его телом были какие-либо серьезные проблемы. Поэтому он быстро сел и, покачивая головой, спросил у Грина. «А я в порядке, дедушка Грин, где мы сейчас?» Грин некоторое время смотрел на Джао ошарашенно. Предыдущий Адам совершенно не был таким вежливым, и он был просто не готов внезапно услышать непривычную фразу, Но все равно, практически сразу ответил. Молодой мастер, мы уже достигли нашего нового Феода. Джаухай выглядел немного рассеянным, но ответ Грина он понял и кивнул. Это черная пустошь? Грин очень удивился спокойному поведению Джаухая, но все же кивнул. Да, это черная пустошь. Джау Хай кивнул. «А где мы сейчас? Какие здесь условия? Сколько всего людей? Сколько земли?» В памяти Адама были лишь некоторые небольшие легенды о черной пустоши. Она была недалеко от гнилой топии. Здесь не было плодородной земли, чтобы выращивать что-нибудь и так далее. Больше никаких других знаний не было. Именно поэтому Джаухай и спросил. Независимо от того, что бы ему ответили, он больше не был Адамом, и в дальнейшем именно ему придется жить в этой черной пустоши, поэтому он был обязан знать и понимать здешние обстоятельства. Грин растерянно уставился на Адама. И если бы Адам не всегда был под его надзором, он бы определенно мог подумать, что его заменили незнакомцем. Только не говорите мне, что стресс заставляет людей взрослеть. Даже если Грин был озадачен поведением Адама, он до сих пор даже не подозревал, что тело наследника клана Будда заняла другая личность, поэтому исписал нынешнее поведение атома результатом созревания. Но все же поведение Джао Хая сделало Грина очень счастливым, и он быстро сказал. «Молодой мастер, мы находимся в замке Костеланд, который расположен на Железной горе в Черных Пустошах. Эта Железная гора была оставлена гномами и имеет некоторые пахотные земли». «Молодой мастер, пожалуйста, накажите меня. Я взял на себя ответственность и без вашего разрешения продал все вещи в доме, чтобы купить большое количество товаров и сотню рабов. В настоящее время у нас осталось чуть больше ста золотых монет. Сейчас здесь только вы, я, моя жена, моя внучка, блокхет рокхед и те 100 рабов в качестве подчиненных. Все остальные ушли». Джао Хай кивнул, в уме анализируя текущую ситуацию. Теперь они были в мертвых землях, но у них был замок Костеланд, в котором они могли жить. Гора с некоторыми плодородными землями, сотни рабов, а также пять человек, которых он мог бы легко назвать своими близкими людьми. Джао Хай кивнул. Действия дедушки Грина были абсолютно правильными. Но золото бесполезно в таком месте, как это. Только поставки смогут поддерживать нас на некоторое время. Все отлично. У меня нет никаких претензий на этот счет. Дедушка Грин, пока вы продолжаете сортировать вещи, пожалуйста, взгляните на то, сколько пахотной земли есть на этой железной горе. Мы будем сеять что-то подходящее. В конце концов... «Нам все еще нужно чем-то питаться!» Грин кивнул. «Хорошо, но, молодой мастер, вам сначала нужно будет отдохнуть. Я попрошу Мэг присмотреть за вами некоторое время». При упоминании Грина Мэг в памяти Джао Хая всплыл образ деликатной миниатюрной девушки с бирюзовыми волосами. Она была внучкой Грина. Но вскоре после этого Джао Хай криво улыбнулся, потому что Адам ранее уже приставал к Мэг, но у нее был шестой уровень волшебника, и в то время как ее внешность была нежной, ее сердце было непреклонным. Хотя она никогда бы не осмелилась навредить Адаму, но если бы он попытался что-то с ней сделать, то Мэк. Просто бы покончила с собой. Поэтому Адам никогда ее по-настоящему не домогался. Думая об этом, Джао Хай не мог тайно не проклинать Адама, оставившего ему в наследство кучу проблем. При таких обстоятельствах Джао Хай мог только чувствовать смущение и сразу же сказал... «Не надо, дедушка Грин, я хочу отдохнуть какое-то время. Не позволите никому мешать мне, но позовите, когда придет время для ужина». Грин поклонился и сказал, «Как скажете, с вашего позволения». Закончив говорить, он вышел из комнаты Джао Хая. Джао Хай вздохнул про себя, а затем медленно встал с постели. Несмотря на то, что он вспомнил, и ему уже надоело лежать в постели в течение длительного времени. Он чувствовал, что у него осталось немного сил. Поэтому он сделал небольшую растяжку, а затем подошел к окну и медленно толкнул его, дабы открыть и посмотреть на улицу. Открыв окно, Он увидел небольшую структуру типа замка. Его комната была расположена на верхнем этаже, поэтому он мог четко видеть все вокруг. Замок был построен в западном стиле. Прямо впереди была небольшая площадь, окруженная стенами. Ну а за пределами замка была черная земля, без каких-либо человеческих следов. Эта черная земля была так темна, будто ее покрыли маслом, при этом она излучала чувство безжизненности. На площади замка была свалена большая куча вещей. Если внимательно приглядеться, то она состояла из вещей, необходимых для повседневной жизни. Вокруг нее сновала большая группа спешащих людей. Эти люди были мужчинами и женщинами, одинаково одетными в бурую одежду из хлопка. Разница заключалась в том, что у мужчин на их лбах были отпечатки. Расстояние не позволяло чётко их разглядеть, но Джао Хай знал, что это определенно был знак клана Будда, означающий, что они были их рабами. Если смотреть дальше, то по сторонам были вытянутые бесплодные холмы, на которых росли несколько искривленные и деформированные деревья. Эти деревья не росли хорошо, всем и каждому было заметно, что они как будто болели, им совершенно не хватало жизненных сил. Кроме них, на холмах росли сорняки, Они не были высокими и также, кажется, недоедали. Далее Джао Хай решил более внимательно осмотреть замок, который теперь считался его. Замок был достаточно большим, чтобы в нем могли жить несколько сотен человек, не имея при этом никаких проблем. Но складывалось впечатление, что здесь уже давно никто не жил, Лишенники росли на стенах, злаки проросли между камнями, стены немного обветшали. Джаохай ничем не мог помочь и криво улыбнулся. В памяти Адама он явно мог вспомнить имперский особняк семьи Будда, где в окнах использовалось стекло, но здесь его заменили на простую бумагу. Разница действительно ощущалась. Но он все-таки дал Джао Хаю героическое чувство. Неважно, сколько это займет времени, но он превратит эти бесплодные земли в травяные луга и богатые поля. Что бы с ними ни случилось, он выживет и покарает всех своих врагов. Это была компенсация Адаму за захват его тела. Как раз в этот момент в его голове прозвучал голос.